улица Лей Иклос площадь 80 тоскующих мостов очень большая кухня в два окна одно на восток другое на север пёстрые занавески папа достаёт из духовки сливовый пирог и он так убийственно пахнет что перешибает даже мой насморк и папа хитро так говорит Ну, Катенька у нас болеет, у неё, наверное, аппетита нет. А я подскакиваю на тахте и ору: "Аж чашки в буфете звенят. Есть!" И, конечно, сразу получаю большой кусок, такой горячий, что первые несколько минут на него можно только смотреть и дуть, а потом начинать осторожно гладить зажаристую корочку и пальцем, я тебе клянусь, пальцем чувствовать упоительный вкус. Хорошее воспоминание, улыбается Линда, Катя кивает. Очень хорошее. Только вы не моё. А если моё, то не воспоминание. Не было у меня папы. То есть был, конечно, какой-нибудь биологический, но я с ним не знакома. Я вообще с бабушкой жила. Отлично, кстати, жила, грех жаловаться. Только кухня у нас была пятиметровая, и пироги мы покупали в кулинарии. Дита в жизни ничего не пекла, кроме картошки, да и то по большим праздникам. Не любила готовить, и времени у неё на это не было. Дита переспрашивает Эрика, просто так, из вежливости, чтобы поддержать совсем неинтересный ей разговор. "Дита", подтверждает Катя. "Мою бабушку звали Афродита Генриховна. В отличие от сливного пирога, вкус которого я могла ощутить кончиками пальцев, это чистая правда". "Ну, слушай, а чего ты хочешь? Она же художница", говорит Линда, пока Анис с Эрикой идут к троллейбусной остановке. Художники живут в своём выдуманном мире, спасаются в нём от неумения справиться с реальной жизнью и других психологических проблем. Кэт хотя бы отличает свои фантазии от правды и не пытается выдать одно за другое. Поэтому с ней вполне можно общаться. "А сам уж бы ей", вздыхает Эрика, "и деток, а то уже папу какого-то себе придумала, доброго папу, который печёт пироги, и бабушку Афродиту". "Бабушку она как раз не придумала", улыбается Линда. Я Афродиту Генрихову хорошо помню. Она работала в нашей детской поликлинике. Её имя в списке участковых врачей поразило моё воображение. На всю жизнь запомнила. А потом случайно выяснилось, что Кэт её внучка. Смешно. Эрика её почти не слушает. Вот зато у меня голова больше не болит, объявляет она. Ещё там в баре прошла, а я только сейчас заметила. Ух, как хорошо. Чего это я вообще Не доумевает Катя, нашла с кем откровеничать. Линда отличная девка, но простая как валенок. Ладно, ладно, допустим, как уг. Хороший, добротный, современный лакшери валенок из экологически чистой овчины. Пусть будет так. А подружка её? Ее... Ой, нет, это уже даже не валенок, а тапок, лакированный, на каблучке-рюмочке с розовым помпоном. Непонятно, зачем Линда её сюда притащила. И тут ты такая задвигаешь бедным деточкам телегу про выкрута со своей памяти. С какой стати? Совсем спятила мать. «Конечно, спятила», — лениво соглашается с собой Катя. «Сложно не спятить человеку, которому не с кем поговорить. Про самое важное. Ну и про не самое важное, будем честны, тоже обычно не с кем поговорить». «Одиночество», — думает Катя, — «конечно, отличная штука». Никто не мешает, не дёргает, не отвлекает, не требует внимания, не навязывает свои предпочтения и свой жизненный ритм. Но как же иногда не хватает института платных собеседников, обученных внимательно слушать, изпепелять проникновенным взором и понимающе кивать. Молчат. Очень важно, чтобы кивали молча, и редко могут вставлять Вот и у меня так. И больше, пожалуйста, никаких комментариев. Поэтому психотерапевты и попы точно не подойдут. В общем, не удивительно, что я так опалашала. Ладно, с кем не бывает. Катя подходит к барной стойке, спрашивает: "Насколько я сегодня насидела?" "Как всегда, на один поцелуй", смеётся счастливо. Катя укоризненно качает головой. "Ты так разоришься, дорогой друг. И куда я, скажи, на милость стану ходить по вечерам?" "Эй, ладно, тоже мне великое разорение. Чашка кофе до да стакан сидра отмахивается с Чесне и подставляет ей щёку для ритуального поцелуя. Гему, правда, больше ничего не надо. То есть вообще ничего, даже долгих разговоров по душам и ни одной картинки на память не выпросил, хотя мог бы потребовать любую. Катя с радостью отдала бы и сама предлагала. Нет, не берёт." принял в подарок только чашку, расрисованную Катей нами фирменными разноцветными домиками, поставил на полку и сразу о ней забыл. Нужны ему те домики, как зайцу лимузин. Ему просто нравится, что Катя сидит по вечерам в маленьком баре, где с честью и владелец, и директор, и бухгалтер, и бармен, и бариста, и грузчик, и уборщик всё в одном лице. Не то чтобы он не мог позволить себе ещё кого-нибудь нанять, дела в последнее время идут неплохо. Просто ему нравится справляться в одиночку. С честнее, тот ещё чудак. Он не влюблён ни в Катю, ни в её картинки. С честнее не особо интересуется девушками и не разбирается в картинках. Ему всё равно. Зато он твёрдо уверен, что Катя хорошая примета. Пока она заходит по вечерам, часами сидит, остывший кофе черкает что-то в большом блокноте для эскизов, встречается с подружками и заказчиками или утыкается в планшет, Счесть неспокоен за свое заведение, никуда не денется, будет процветать. Бывают люди, упорядочивающие мир одним своим присутствием, такие приносят удачу всем, кому хватит ума оказаться рядом. Но не себе, нет, только не себе. Впрочем, кто их знает, думает Счесть не, глядя вслед удаляющейся Кате, может и на себя хватает, иногда, по вторникам и четвергам. Завтра как раз четверг. Всегда ходила по дому босиком. И не только по дому. В сад выходила босая в любую погоду. И в соседнюю лавку могла побежать, не обувшись, но это, конечно, только когда тепло, чтобы соседи не особо глазели. Они, впрочем, всё равно глазели. Мама была певицей, довольно известной, кстати. Не суперзвездой, но, знаешь, пожалуй, что-то вроде того». Несколько раз в год уезжала на гастроли и всегда возвращалась с подарками. Мне привозила всякие пазлы и головоломки, я их обожала, а папе книжки на разных языках и всякие редкие пряности. Больше всего на свете он любил читать и готовить еду. Сам между прочим, почти ничего не ел, сидел на какой-то сложной диете из несолёных каш. У него с детства больной желудок. Наверное, поэтому вкус папиной еды можно было ощутить пальцами. для себя же старался, иначе вообще никакого удовольствия. А так, да. Всё это Катя рассказывает кошке, шепчет в мягкое серое ухо. Кошка не возражает. В отличие от большинства своих сородичей, она очень любит внимание. Целыми днями готова обниматься, ластиться и слушать всё, что ей скажут. Молча, жмурясь от удовольствия, идеальная собеседница. Ну, почти. Сказать вот и у меня так. Кошка не может. Ой, тресне. Ладно, подумаешь. Школа была из разноцветных кирпичей, говорит Катя. Такая высокая, устремлённая к небу, типичная неоготика. Не Нойшванштайн, конечно, но тоже ничего. Если бы кирпичи были обычные, выглядело бы, наверное, как замок или даже собор, а так, ну, тоже в полне себе замок. Только такого, знаешь, придуркаватого короля, в хорошем смысле придуркаватого, короля-художника, да ещё впавшего в детство. Ходить в такую школу было одно удовольствие, тем более через лес. Ну, то есть, на самом деле, через старый городской парк. Но в детстве я считала его лесом и ужасно гордилась, что мне разрешают ходить в школу одной. Уж насколько не любила рано вставать, но стоило вспомнить, какая дорога мне предстоит. Подскакивала, как миленькая. А когда простужалась и меня оставляли дома, принималась реветь. «А-а-а, хочу в школу!» И правда, хотела. Думала, в такой замечательной школе обязательно должны учить колдовству, а все эти наши прописи и таблицы умножения только для виду. Очень боялась, что самое интересное они выучат без меня. Кошка спит. Да и Катя давно пора. Катя зевает, зачем-то прикрыв рот рукой. Осторожно, чтобы не разбудить, целует кошку в тёплую макушку. Шепчет: "Я ничего не выдумала. Просто помню." Хоть и знаю, что этого не было, или было, но не со мной. У меня была совсем другая жизнь. Тоже хорошая, но другая. По субботам, — бормочет она сквозь сон, — мы с Дитой ходили в кафе мороженое. Вот это правда было. Но помню я эти наши походы почему-то гораздо хуже, чем папиного серого попугая и мамин темно-зеленый домашний джемпер, которых совершенно точно не было. А подишь ты. Стоит перед глазами, кажется, руку протянешься, прикоснёшься. Но нет. Не прикаснёсь. Тебе, правда, нравится, как она рисует, спрашивает Ник. Вот этот сладкий ледянечный наивчик, неубедительная имитация, как бы детской руки. Агния неопределённо пожимает плечами. Ей не хочется незлословить, не признаваться, что он на неё действует бесхитростное обояние Катиных картинок. Какая разница, нравится мне или нет, наконец говорит она. Факт, что флаеры с её картинками приводят в несколько раз больше клиентов, чем любые другие, неоднократно проверено. Лично мне от художника больше ничего не надо, а тебе? Котя рисует. Лиловый дом с синей черепичной крышей и ярко-оранжевой дверью рисует она не на заказ, не для продажи, даже не в подарок, а просто так. для себя. У Кати с собой договор: если удаётся вовремя справиться с намеченной на день порцией обязательной работы, можно нарисовать что-нибудь ради собственного удовольствия. Когда работы нет, тем более можно, и в воскресенье можно. По воскресеньям у Кати всегда выходной, даже когда полный завал. Когда работаешь в десяти местах одновременно, а на самом деле толком нигде, хотя бы один выходной в неделю обязателен, иначе нельзя. Лиловый дом Катя рисует в блокноте, потому что внезапно закончились белые кружки, которые она очень любит расписывать. А миниатюрные 10 на 15 сантиметров холсты закончились еще на прошлой неделе, просто до сих пор не было времени зайти в лавку и купить еще. Ай, ладно, ничего, лучше рисовать фломастерами в блокноте, чем не рисовать вообще. В лиловом доме жила тётя Вероника, говорит Катя кошке, которая по заведённому у них обычаю сидит рядом и внимательно наблюдает за работой. Мамина двоюродная сестра, она была владычицей фонарей. Ну, то есть это папа так её называл, владычица фонарей, потому что тётя Вероника работала в городском совете, как раз в том департаменте, который занимался освещением улиц и парков. Папа её немножко дразнил, но она не обижалась. На него вообще совершенно невозможно обижаться. Он такой, эх, ну даже жалко, что на самом деле его никогда не было. Такие замечательные люди всё-таки должны быть на самом деле, а не персонажами ложных воспоминаний. Ну ладно, даже так неплохо. Было бы очень обидно сходить с ума, вспоминая каких-нибудь скучных злых дураков. Кошка внимательно слушает Катю. Ей всё равно, что она говорит. Кошкин нравится звучание Катиного голоса. и само Катина присутствие. Рядом с Катей кошке хорошо. Для нее только это и важно. Рядом с Катей на самом деле всем хорошо. Хотят они этого или нет. Закончив рисунок, Катя пришпиливает его кнопкой над кухонным столом, рядом с полудюжиной других картинок, изображающих разноцветные домики и высокие деревья. Домики и деревья Катя любит рисовать больше всего на свете. Пока она рисует, фальшивые воспоминания кажутся просто фантазией. Если бы они всегда оказались просто фантазией, как было бы было легко. Как есть, тоже на самом деле неплохо, но иногда слишком больно от всех этих дурацких несовпадений. Немножечко через чур. Когда Катя надоедают развешанные на стене картинки, она снимает их и прячет в коробку из-под английских ботинок, лучшего приобретения её жизни. Ботинки прекрасны, и с носа им нет уже третий год, а коробка из-под них так велика, что в ней отлично разместился весь Катин архив, и еще много места осталось. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что домики на бумаге она все-таки рисует довольно редко, обычно на чашках и на маленьких размером с почтовую открытку загрунтованных холстах. их потом можно дарить знакомым на дни рождения и просто так, при случае продавать на ярмарках, а и засевших в хозяйстве строить на полках и подоконниках условные макеты несуществующего сказочного городка. Ради этой утешительной игры на нескольких чашках пришлось нарисовать трамваи, потому что без них общая картина получалась, ну, не то чтобы сиротливая, просто неправдоподобная. Катя отлично помнит, как они с одноклассниками тайком, а до взрослых, ездили после уроков на трамвае в центр за ореховым мороженым, которое продавалось только в кондитерской на площади 80 тоскующих мостов. А значит, трамваи обязательно должны тут быть. Пойду-ка я, пожалуй, пройдусь, говорит Катя Кошке. А то что-то всё мне сегодня не так. Полнолуние, что ли? Заодно куплю курицу. Сколько можно одними консервами тебя кормить? Кошка, отлично распознающая не столько слова, а сколько общую интонацию, всегда предшествующую Катинному уходу, спрыгивает на подоконник и сворачивается в клубок. А Катя надевает свои прекрасные английские ботинки, поворачивает ключ в дверном замке, вынимает его, толкает тяжёлую дверь, потом аккуратно закрывает её за собой, вставляет ключ и снова его поворачивает. Папа в таких случаях любил показывать фокус, как будто кладёт ключ в рот и глотает. Катя долго верила, что он на самом деле так умеет, и очень удивлялась, что ключ потом неизменно обнаруживался в кармане. А на самом деле, конечно, обычная ловкость рук. "Эй, строго говорит себе Катя. Не увлекайся. Ах, тясь, какой клёш ему папа. Смотри сама себе не поверь. Но сегодня это почему-то особенно трудно не верить дурацким фальшивым воспоминаниям". Обычно они вполне ничего, даже можно сказать, развлекают, а сегодня всё как-то очень близко и очень больно, как будто островерхи и крыши разноцветных домиков забрались под кожу и колются теперь изнутри. Вот же чёрт. Ничего, думает Катя. Сегодня в городе ветер, какой сильный ветер. Сейчас пройдусь немножко, и он всё выдует из головы. Папа в таких случаях говорил: "Нет, стоп. Никакой он не папа. Ничего он не говорил". Ветер сегодня и правда так силён, что вокруг кафеn летают пустые картонные стаканы и яркие разноцветные салфетки. Девушки, смеясь, придерживают готовые взметнуться вверх юбки, а их кавалеры безуспешно отбивают от взбесившихся шарфов. В такой ветреный день очень легко выбрать маршрут прогулки. Идти так, чтобы ветер все время дул в спину. Нетерпеливо обнимал за плечи, подгонял. «Давай же, поторопись. Как будто и правда есть, куда торопиться. Как будто Катю страшно подумать, где-нибудь ждут». Впрочем, ее и правда ждут, как минимум, в одном месте. С честнее наверняка уже загадал желание. Если Катя сегодня придет, оно сбудется. А если нет, ничего не попишешь. Придется потерпеть до завтра и снова его загадать. С честнее упрямое. Рано или поздно дождётся, добьётся своего. Катя придёт, потому что ну куда от него денешься? Бар, где можно получить бутылку сидра и чашку американо за один единственный сестринский поцелуй, великая драгоценность. Такие и меня разбрасываются, и не потому, что Катя настолько экономна. Просто приходить к Счестне и видеть его приветливую улыбку, почти всё равно, что возвращаться домой. Почти возвращаться, почти домой. Чего ж мне ещё «Чего же мне еще?» — думает Катя, и насмешливо отвечает. «Да почти ничего. Только толкнуть калитку, войти в наш сад, подняться на крыльцо, предусмотрительно переступив через скрипучую вторую снизу ступеньку. Не слышно скользнуть приоткрытую дверь». прократься по тёмному коридору в кухню и уже на пороге рявкнуть во весь голос: "Сюрприз, сюрприз!" И чтобы мама хохоча картинно хваталась за сердце, папа насмешливо спрашивал: "Ты не обидишься, если я обрякнусь в обморок несколько позже? У меня гуляш на плите". А серый попугай орал в перепугу: "Иррационализм, конвергенция, теодицея, а постериори внося таким образом неоценимый вклад". в умножение счастливого домашнего хаоса и его сокрушительное торжество. — Почти ничего, — думает Катя, — только обнять их всех, она, обнимавшись в волю, накинуть пальто, потому что к вечеру похолодало, сунуть под мышку увесистый пухлый пакет и выйти из дома на улицу, где уже собрались почти все соседи, потому что такими погожими весенними вечерами у нас принято бродить по городу и развешивать на деревьях рыб, деревянных, бумажных, глиняных и картонных, пластиковых и стеклянных, разных, каких угодно. Мы их всю зиму рисовали, вырезали, клеили и лепили, привозили из заграничных поездок, покупали на ярмарках, рисовали в воображении, а потом приносили из наведений. Специально ради этих весёлых апрельских вечеров, когда мы по старой, неизвестно как сложившейся, но всеми любимой традиции выйдем украшать только-только начавший зеленеть город. Ближе к маю рыб станет так много, будто мы живём на морском дне. Куда ни глянь, всюду рыбы, висят на деревьях, дрожат на весеннем ветру, словно и правда куда-то плывут. Очень глупо и очень-очень красиво. Вот чего мне действительно не хватает больше всего на свете выйти из дома и увидеть на старой липе дурацкую пёструю рыбу из папье-маше. И тогда вполне можно было бы снова жить дальше, как будто ничего не случилось. Впрочем, на самом деле действительно ничего не случилось, и жить очень даже можно. Я же как-то живу. Мне бы, думает Катя, поскорее окончательно спятить и поверить бесповоротно, без тени сомнения, этим нелепым сладким воспоминаниям о двухэтажном оранжевом доме в саду на окраине города, всего в сотне метров от парка, больше похожего на сказочный дикий лес, в трёх кварталах от трамвайной остановки. В 8 километрах от центра, где ореховое мороженое на площади 80 тоскующих мостов, лучше в городе Сидр на углу Лисьих лап и Вчерашний кинотеатр страшных фильмов в подвале Кровавый Бэт, специально ради удовольствия зрителей наряжающийся с ущем чудовищем, но всегда готовый пропустить школьников без билетов, если есть свободные места. И ещё столько всего, никакой памяти не хватит. чтобы вместить удивительные подробности, но моей почему-то хватило. Бывает и так. Можно сколько угодно жаловаться, как тяжело жить с этими фальшивыми воспоминаниями, неизвестно откуда возникающими в бедной моей голове. Правда, однако, в том, что жить тяжело не с ними, а с пониманием, что ничего подобного никогда не было и не будет. Со мной и вообще ни с кем тяжело рисовать на глупых, круглобоких чашках дома своих одноклассников. Родных, друзей и соседей, тяжело потом пить из них вкусный зеленый чай и горький, как правда, кофе, отдавая себе отчет, что все эти разноцветные двери, окна и крыши не означают ровным счетом ничего, кроме полета фантазии. Будем честны, не то чтобы шибко высокого, но уж какой есть. «Такая тоска!» «Прости, дружище, с честнее», — думает Катя. Твоё безучастное гостеприимство это прекрасно. Именно то, что надо. Но только не сегодня. Сегодня мне чего доброго покажется, что этого слишком мало, и тогда я совсем перестану к тебе заходить. А обоим же будет хуже. Поэтому придётся тебе подождать до завтра. Сегодня я не приду. Вот в этом сером доме жил Бродский, когда приезжал в Вильнюс, говорит Люся. Речь о доме номер 1 по улице Лееклос, где, приезжая в Вильнюс, неоднократно останавливался поэт Иосиф Бродский. Здесь даже табличка соответствующая имеется. Как где? Головы поднимите? Её экскурсанты синхронно задирают головы. Они вообще всё так делают, одновременно не сговариваясь. Такая забавная и трогательная парочка. Тут редкий случай, когда влюблённые, не взирая на разницу в росте и телосложении, похожи на близнецов. Люсе они очень нравится. И это с одной стороны хорошо, потому что работа должна приносить удовольствие, а с другой, ну, скажем так, тоже хорошо, но чревато некоторыми осложнениями. Люси хорошо себя знает и почти уверена, что её вот-вот занесёт. Да так, что мало никому не покажется. Держите меня семеры, эй. Впрочем, пусть заносит. Экскурсия почти закончена, и ребята вполне заслужили суперприс Люсиных симпатий. хорошую порцию вдохновенного гона напоследок. «Посмотрите сюда», — говорит Люси, останавливаясь на углу Ли-Иклос и, и Тоторио. Перст ее авторитетно указывает на скучнейшую в мире автомобильную стоянку перед Министерством обороны. Ряд малоизвестных, но чрезвычайно живучих легенд о тайной изнанке нашего города при всех разночтениях сходится в том, что на теневой, скрытой от наших глаз, но такой же уютной и обжитой стороне Вильнюса в этом месте находится одна из красивейших площадей, получившая название Восьмидесяти тоскующих мостов. Откуда оно взялось это отдельная история, скорее героическая, чем лирическая. Что? Никогда не слышали этих легенд? Вообще не понимаете, о чём речь? Да, это большое упущение. Ладно. Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе. И почему бы нам не последовать его примеру? Цитата из Литовского дивертисмента Бродского. Часть 3. Кафе Неренга. Здесь рядом есть одно симпатичное местечко. В такую погоду надо пить горячий яблочный сок с кальвадосом и слушать заиральные байки. Отличная профилактика простуды. Верьте моему опыту, я вас не подведу. Вот в этом сером доме жил Бродский. Говорит кудрявая женщина, похожая на хорошенького мальчика. Если бы не голос, высокий, звонкий, отлично поставленный голос опытного лектора, можно было бы перепутать. А так ясно, что женщина, тонкая, длинноногая, в драных джинсах и мужской защитной куртке. Впрочем, ей даже идёт. Но Катю заинтересовала не женщина и не рассказ о Бродском. К поэзии она была вполне равнодушна. Кате понравилось внимавшая женщине мальчику пара. Сперва показалось подростков, но на самом деле взрослых людей, явно за 30, а может быть даже больше, неважно. Просто очень уж симпатичные. Оба рыжие, он как медь, а она как цветочный мёд. За руки не держатся, друг на друга не смотрят, внимательно слушают свою кудрявую предводительницу, а всё равно невооружённым глазом видно, что они давным-давно вместе и до сих пор так влюблены, что наверняка можно спорить, целуются по дороге домой во всех подходящих для этого подворотнях. Впрочем, вне подходящих тоже целуются. Чего уж там? Как мы, думает Катя, и у неё почти останавливается сердце, потому что она помнит всё, маму «Папу», «Ореховое мороженое», «Свою разноцветную школу», «Серого попугая», «Бумажных рыб на деревьях», «Каждый дом в окрестных кварталах», «Название улиц», «Номера трамвайных маршрутов», «Книжные корешки» в отцовской библиотеке, «Имена четырех с половиной дюжин речных камней», «Лет сто назад в шутку провозглашенных почетными гражданами города», «Выставленных на Ратушной площади ради какого-то праздника», «Да так и оставшихся там навсегда». И еще великое множество важных, забавных, нелепых, щемящих деталей, но только не имя и не лицо того, с кем обнималась на задней площадке трамвая. Синхронно, как эти двое, мотали головами в ответ на вопрос, далеко ли еще до конечной, и хором, не сговариваясь, отвечали. Примерно в сорок пять тысяч раз ближе, чем до луны в Пиригее. И, может быть, так даже лучше. А не помнить. Еще бы научиться не пытаться вспоминать. Какое-то время Катя зачарованно бредет за этой троицей, тем более что ветер по-прежнему дует ей в спину, целиком одобряя выбранное направление. Ладно, пусть будет так. В этом месте находится одна из красивейших площадей, получившая название «восьмидесяти тоскующих мостов», говорит кудрявая женщина, и Катя, поневоле, вполухо прислушивавшаяся к ее словам, замирает, не веря своим ушам. а потом, наверное, теряет сознание, впрочем, сохранив при этом способность стоять на ногах и даже куда-то идти. По крайней мере, очнувшись, она обнаруживает себя не лежащей на влажном от утреннего дождя асфальте, а напротив, бодро, почти в припрыжку шагающей по улице Леиклос наверх, в сторону Вильнюс, туда, откуда недавно пришла. Но ветер опять милосердно дует в спину. Спасибо ему за это. Он большой молодец. Яблочный сок с карвадосом обманчиво похож на тёплый домашний компот, слегка сдобренный корицей. А сушив первый стакан, тут же заказываешь второй, и только тогда, пригубив новую порцию, вдруг обнаруживаешь, что ноги твои готовы плясать предпочтительно на потолке. Голова исполнена диких, зато прекрасных, вся как одна идей, язык мелет что ни попадя, а так называемый разум, вместо того чтобы вмешаться и призвать распоясавшийся непарный вырост дна ротовой полости к порядку, восхищённо его подстрекает. Ещё, ещё. Люси прекрасно знает, как действует этот негодяйский напиток. Поэтому и потащила симпатичных рыжих клиентов, которые, готовы спорить, могли бы стать ее добрыми друзьями, живя они где-нибудь по соседству, не в какое-нибудь кафе, а сюда, поближе к гарантированному источнику вдохновения. Так им и надо. Они заслужили. Можно сказать, сами напросились. Приговор обжалованию не подлежит. «Согласно малоизвестным, но, к счастью, чрезвычайно живучим легендам, Вильнюс — пограничный город», — рассказывает Люся, и рыжая парочка слушает, забыв о своих стаканах, нарезанном сыре и яблочном пироге. Речь, конечно, не о близости к белорусской границе, которая, впрочем, действительно совсем недалеко, а о границе между мирами, реальностями, вероятностями, называйте как хотите, всё равно слова — это просто слова». Суть они не передают, только указывают направление воображению в тех редких случаях, когда оно есть. Пограничный, говорит Люся, в данном случае означает, что у города есть близнец, тайная тень, близкая, совершенно недостижимая и в то же время ясно присутствующая, всюду и прямо здесь тоже, прямо сейчас и всегда. Наша с вами реальность понизив голос, говорит Люся, и слушатели, не сговариваясь, подвигаются к ней ближе, чтобы ничего не упустить. Слишком тяжела и тверда, совсем не пластична, зато постоянно и очень устойчива. О нас можно твёрдо сказать, что мы есть. А вот со вторым городом, с нашей тайной невидимой тенью, дела обстоят не так просто. Согласно малоизвестным живучим легендам, не забывайте, я просто цитирую, какой с меня спрос? Так вот, согласно этим легендам, жизнь в той чудесной реальности весела и легка, зато ненадёжна. Всё в любой момент может перемениться до полной неузнаваемости, рассыпаться, развалиться, а то и просто исчезнуть. Тень это только тень. Глупо было бы ждать гарантий, что она навсегда. Но без тени нашему городу не обойтись. Тогда в нём не останется ни жизни, ни смысла. Сами не боишь знаете, что за существанние отбрасывают тень. Тот и оно. Катя медленно, маленькими глотками пьет горячий яблочный сок с корицей и, кажется, с кальвадосом. На вкус он, впрочем, совершенно не ощутим. Но это, конечно, совершенно не важно. Главное — слушать, что говорит эта странная женщина-мальчик. Вот так запросто среди бела дня поминувшая площадь восьмидесяти тоскующих мостов — Вряд ли это просто совпадение. Такое захочешь, не выдумаешь, как ни фантазируй. Надо хорошо знать историю города, чтобы понять, откуда взялось такое название. Впрочем, судя по тому, что она рассказывает этим симпатичным рыжим влюблённым, кое-что ей явно известно. Кое-что из того, что так и не вспомнила я, удивлённо думает Катя. Ей очень жалко, что в этом баре не курят. Впрочем, Катя сама не курит, даже толком не начинала. Когда-то попробовала, не понравилось. Но вот прямо сейчас, честно говоря, совсем не помешало бы закурить. Просто чтобы немного отвлечься от паники, подступающей к горлу, как болотная жижа. Лучше курить, чем судорожно подсчитывать, сколько вдохов осталось сделать прежде чем прежде чем. Но о том, чтобы встать, подойти к барной стойке, попросить счёт, расплатиться, выйти на улицу, а оттуда бегом домой, и речи быть не может. Нет уж. Я хочу всё услышать, упрямо думает Катя. Я сегодня ужасно храбра. Пусть она говорит. Разумеется, говорит Илюся, жители зыбкой тайны и знаночной стороны прекрасно знают о нас и часто приходят в гости. Им это довольно легко. Правда, не всем подряд, только некоторым. Но сути это не меняет. Мы же не сомневаемся в существовании музыки, даже если сами не умеем играть ни на одном из инструментов. В общем, неважно. Главное вот что. Пока мы тут в них не верим и никогда не поверим в здравом уме, они о нас просто знают. И все. Ходят в гости, возвращаются домой с сувенирами, пишут книги о нашей удивительной с их точки зрения жизни, поют наши песни, иногда подбирают бездомных котят. Кошки, в отличие от людей, вполне способны пересечь границу между реальностями, по крайней мере, сидя за пазухой. Впрочем, не удивлюсь, если некоторые из них бегают туда-сюда без посторонней помощи. На этом месте её слушатели согласно кивают. Видимо, опыт близкого общения с кошками у них есть. Но самое главное, конечно, не это, говорит Люся. Прогулки и сувениры, удивительные истории всё это хорошо, но совершенно не обязательно. Просто приятное излишество. А важно вот что: Однажды наши тайные братья и сестры, счастливые зыбкие двойники, научились за нас держаться, и с тех пор их дела пошли на лад. И наши, собственно, тоже, потому что мы зависим от их благополучия. Впрочем, речь сейчас не о нас. И вот теперь мы с вами можем вернуться на площадь восьмидесяти тоскующих мостов, из-за которой я начала все это рассказывать. Так вот, площадь названа в честь героев, ежедневно жертвующих собой. Нет, не жизнью, но в каком-то смысле больше, чем жизнью. Это как посмотреть. Так называемые мосты это люди, говорит Люси. Их всегда 80. Каким-то образом выяснилось, что это оптимальное число. У них такая работа жить тут среди нас в полной уверенности, что это и есть их место, почти ничего не помнить о доме и люто о нём тосковать. Оказалось, что человеческое отчаяние, замешанное на любви и помноженное на полное отсутствие надежды, самый лучший в мире скрепляющий материал. Пока 80 изгнанников тоскуют по несуществующему, как им кажется, дому, этот дом будет цел. Но это ужасно, хором говорят Люсины слушатели. Ужасно, насмешливо повторяет про себя Катя. И с усталой горечью, не свойственной ей даже в худшие времена, думает: дурацкое слово. Все на свете слова дурацкие, смысла в них совсем нет. Люси пожимают плечами. Да, можно сказать, ужасно. А счастье так и есть. Но тут следует принимать во внимание, что на эту работу берут только добровольцев, да и среди тех проводят строжайший отбор. И пожизненных контрактов в низким не подписывают. Максимум на сорок лет. Обычно меньше. К тому же не забывайте самое главное. На этом месте она умолкает, ждет нетерпеливых вопросов. Что? Что у нас самое главное? А дождавшись, улыбается так беззаботно, что даже усидящий к ней спиной за соседним столом Кати внезапно становится легко на душе. Я сейчас пересказываю вам одну из великого множества городских легенд. Мало известных, зато чертовски живучих. Лично я слышал их только от деда и ещё от одного близкого друга. Поэтому охотно выбалтываю при всяком удобном случае. Такие прекрасные байки не должны оставаться в забвении. Их бы, если по уму, записать и издать, или хотя бы выложить в интернете, но для этого я слишком ленива. Болтать за выпивкой куда как приятнее. Вот я и болтаю. Делаю, что могу. Вы как хотите, а я курить. Люся накидывает на плечи свою защитную куртку. и устремляется к двери, ведущей на улицу, э, проходя мимо Кати, словно бы случайно спотыкается, почти падает, опирается на неё, чтобы восстановить равновесие. Крепко сжимает плечо, шепчет: "Ничего, миленький. Осталось всего 6 лет. Последние годы самые трудные. Все так говорят, но как-то справляются, и ты тоже справишься. Ты молодец. Папа, кстати, в полном порядке. Ему даже жареное есть разрешили. Не каждый день, а Конечно, но всё равно огромный прогресс. И вот эта новость ты не забудешь. Всё остальное да, но о здоровье отца вполне можешь помнить. Делу это совершенно не повредит. Когда Катя, расплатившись, выходит на улицу, кудрявая женщина в солдатской куртке прикуривает вторую сигарету от горящего фильтра первой, и руки её почему-то дрожат. Надо же, думает Катя. Оказывается, экскурсоводы тоже волнуются, по крайней мере, в паузах между выступлениями. Я-то думала, они быстро привыкают. Осталось всего 6 лет, говорит Али. Кажется, это ужасно долго, но если вспомнить, что прошло уже 14, 6 это совсем не страшно. Дождёмся. Обязательно дождёмся. Ты слышишь, Райка? Мы с тобой ещё молодые. Катька тем более вернётся, отлично заживём. Что ты я сегодня разошлась? Удивлённо говорит Катя. Уже четвёртая картинка. Ты меня слышишь, кот? Четвёртая. Гордись. Ты живёшь с настоящим трудоголиком. Знаешь, что такое настоящий трудоголик? Это такой специальный полезный придурковатый человек, который идёт якобы гулять, развеивать по ветру свои печальные мысли, а вместо этого втайне от самого себя кругами, как акула, к жертве подбирается к художественной лавке. покупает там полудюжины холстов и потом высунув язык, красит их всю ночь до рассвета. При том, что в рабочих проектах конь не валялся. А значит, придётся нам с тобой завтра встать пораньше. Бедный ты мой зверь. А уж я какой бедный. Кошка внимательно слушает Катю, вполне бескорыстно наслаждаясь звуком её голоса. но и невольно прикидывая, следует ли из этого длинного монолога, что сейчас ей выдадут дополнительную порцию курятины или придётся идти спать натощак. Папа в таких случаях говорил, что ж ты без пирога в кровать лезешь. Во сне тебя, небось, никто не покормит, — вспоминает Катя. Всё-таки очень жаль, что на самом деле его никогда не было. А ещё жальче, что нет прямо сейчас. И никто, ни одна живая душа не выдаст нам с тобой по пирожку. Сами, всё сами. Ладно, у тебя есть курица, а у меня да, нигусто, вздыхает она, открыв почти пустой холодильник. Но вполне можно вообразить, будто мы англичане и состряпать бутерброд. Нет, pardon, всё-таки сэндвич с огурцом. Благо, остался отличный огрызок. Заварить что ли по такому случаю чай? 5 утра. Самое время устроить 5 o'clock.